Действие десятое. В эту ночь, хотя какой ночью может быть идти речь, когда солнце за окном зависло на одном и том же месте и совершенно не намеревалось исчезать за горизонтом, мне снились странные лысые люди, сидящие на полу огромного храма. Глаза их были закрыты, и они тянули какую-то странную мелодию. Почему бы это? И это был первый поединок в моей жизни. Вернее, это был первый увиденный мною поединок. А уж если быть совсем точным, то это должен был быть самый первый увиденный мною поединок. Поскольку в споре участвовали ученики третьего курса, он обещал быть весьма интересным. Ровно в 8, как было назначено, наша пятерка стояла в тренировочном зале. Собственно, здесь собрался весь наш курс. Я не пересчитывал, но уверен, что никто из новичков с нашего факультета не проигнорировал ее знаменательные события как же первый в нашей жизни поединок. До этого момента мы слышали, в основном благодаря таким энтузиастам, как ЧЕС, лишь разрозненные слухи о магических поединках. Но ну и этих слухов было вполне достаточно, чтобы заинтриговать даже самых больших скептиков. «Слушай, мы уже четверть часа здесь торчим, а поединок все никак не начнется», – заныл младший блондин. Должен заметить, заныл он весьма резонно. «Поединок никак не начнется», – предразнил его старший. «Как же он начнется, если поединщики до сих пор не появились?» — Действительно, как-то это странно заметил, я обратился к Тезу. Чест, ты не знаешь, такое часто бывает, или это только нам так везет? Под нашими взглядами Чез слегка приуныл. Так ему и надо. Нечего было вчера весь вечер над моей новой прической издеваться. — Что вы так на меня смотрите, будто это я виноват в том, что они опаздывают? Мало ли какие у них дела. Почему чуть что, всегда сразу я? — Да нет, ты не подумай, мы на тебя не наезжаем, — поспешно успокоил его Невил. — Мы просто обращаемся к тебе как к самому осведомленному. «Честно задумался. Знаете, о поединках я толком ничего не слышал. Ни ремесленники, ни старшие ученики не вдаются в подробности в вопросах, связанных с поединками. То ли считают это чем-то второстепенным, то ли наоборот почему-то не хотят распространяться. «Как может магическая драка считаться второстепенной?» – удивился младший блондин. «А тебе лишь бы на драку поглазеть», — тут же вылечил его старший брат. «И что?» — упрямо утвердил младший. «Это не только интересно, но и очень познавательно. Нам все равно рано или поздно придется участвовать в разборках, и мы многому можем научиться на чужом примере». «Ишь ты, как заговорил», — восхитился старший. «Любую лапшу на уши навешает, лишь бы поглазеть на...» «Как ты сказал? Разборки?» «Это что за слынг такой? Слышал бы тебя родители!» «Ребята, хватит!» — остановил их Чес. «По-моему, на горизонте наконец-то замаячили...» Главные действующие лица. Братья мигом забыли о своих, уже ставших привычными препирательствах и повернулись ко входу в зал. Даже Алиса, как всегда изображающая безразличную ко всему статую, с интересом сматривалась в толпу и даже привстала на цыпочки. Я невольно задержал взгляд на фигуру вампирши. «Увидел что-нибудь любопытное?» — поинтересовался Чес, проследив за моим взглядом. «А то!» — отстраненно сказал я, но тут же опомнился. э, -э, -э я говорю, что это будет очень познавательно». — Да уж, наверное, — согласился сейчас, присвистнув. — Ты многому сможешь научиться. Я попытался двинуть ему локтем в бок, но он успел отскочить. — Смотри у меня! — погрозил я ему кулаком и присоединился к братьям. — Ну что, они пришли? — Пришли, — как-то не очень уверенно проговорил старший. Я с интересом смотрелся в толпу, пытаясь понять причину столь странной реакции Викарьса-старшего, и понял. Оба молодых человека, недалеко вчера затеявших перепалку в столовой, вошли в зал, ведя очень оживленную дискуссию, сопровождаемую смешками и дружескими похлопываниями по плечу собеседника. Будто не замечая притише от неожиданности толпы новичков, они прошли почти до середины зала и только тогда обратили внимание на странное скопление народа. «Вы что здесь делаете?» – удивленно спросил из них, акцентируя начало предложения. Ответом ему была тишина, и лишь спустя несколько секунд кто-то неуверенно предположил. — Ждем начала поединка? — Какого поединка? — хором удивились молодые люди. — Вы решили, что из-за вчерашней мелкой ссоры мы устроим поединок? Вся толпа дружно кивнула. — Ребята, да мы так каждый день ссоримся. Что ж теперь по каждому мелкому поводу разборки устраивать? Мы с Чезом озадаченно посмотрели друг на друга, а наив озвучил наши мысли. — А почему бы и нет? — тихо спросил он голосом ребенка, у которого только что отняли конфету. — Знаете, — сказал Викер-старший, одарив брата таким взглядом, что тот поспешил укрыться за спиной Чеза, — вчерашняя ссора не выглядела как так безобидно, как они хотят представить. — Конечно, — фыркнула Алиса, — они эту сцену, с ни не один день репетировали. — Зачем, — не понял Викер с младший? Я уже начал догадываться, о чем говорит Алиса, но она, как всегда, опередила мои мысли и очень доходчиво все объяснила, жаль только не очень культурным языком. А чтобы вся эта толпа столопов во главе с тобой, вампирша изобличающе ткнула младшего Викерса в грудь своим очаровательным острым пальчиком, прибежала сюда ни свет ни заря и проторчала здесь до конца завтрака. Но зачем им это, совсем растерялся наивный юноша. Вампирша открыла было рот, чтобы объяснить еще более доходчиво, но наткнулась на полный недоумение взгляд наива и, поняв всю бесполезность этой затеи, махнула на него рукой. Старший брат неодобрительно покосился на вампиршу, но промолчал, благоразумно избегая конфронтации. Парочка шутников откровенно веселилась, глядя на постные лица новичков, но в открытую не издевалась, то ли опасаясь закона в возмездии хотя что мы можем ему сделать, то ли проявляя некоторую долю такта. Толпа медленно начала расходиться, и кое-кто побежал неожиданно, вспомнив о пропущенном завтраке. В ожидании поединка никто и не думал о еде, резонно считая, что ради такого случая можно походить и голодным. Зато, когда все поняли, что никакой дуэли не будет, тут уж проснулся здоровый смысл, а вместе с ним и аппетит, но было уже поздно. Как я предполагаю, шутники пришли в зал средней силы именно по окончании завтрака, поэтому торопиться было уже некуда. Собственно, мы и не торопились, поэтому и вышли одними из последних, следом за уже откровенно смеющимися шутниками. «Можно сказать, что мы прошли посвящение», – натянутый улыбаясь, сказал Чес. «Наверное, так над всеми новичками шутит. «Конечно, над всеми», – не оглядываясь, – согласился один из шутников. «Вот только по поводу посвящения вы размечтались. Это знаменательное событие у вас еще впереди». Вогнав нашу пятерку в с столь странным заявлением, шутники удалились в неизвестном направлении. Мы все, не сговариваясь, уставились на Чеза в ожидании разъяснений. — О чем это он, ты случаем не знаешь? — решил я взять инициативу в свои руки. — Понятия не имею, — пожал плечами Чес. Что ты от меня хочешь? Я же не справочную бюро. — А жаль, — вздохнул младший Викерс, очень серьезно глядя себе под ноги. Пронаблюдав за ним, я не удержался и расхохотался. В голос со мной засмеялись Чес и Алиса. Даже викер старший позволил себе легкую улыбку. Только сам наив, не понимающий, хлопал глазами и удивлялся нашей несерьезности.